Глава шестая Такое отвратительное явление, как Махновщина, есть наихудшая измена делу революционного пролетариата. Каждый настоящий коммунист должен употребить все свои силы для борьбы с нею. Лев Давыдович Троцкий. Известие Харьков. 1919 год. Предводитель, бушевавшей на Украине крестьянской войны, Нестор Иванович Махно, происходил из бедных крестьян. Он был младшим ребенком в многодетной семье, с семи лет работал сначала под Паском, потом Батраком, шестнадцати лет поступил учеником Столера в родном селе Гуляйполе, Скоро свел знакомство с анархистами и начал участвовать в так называемых экспроприациях. Махно с юности был невероятно нервным, иногда впадал в истерические припадки. Впрочем, этим грешили многие так называемые народные вожди и властители дум. В 1907 году при очередной так называемой экспроприации, а попросту при нападении на почтовую карету, были убиты почтальон и пристав. Группой занялась полиция. Арестовали 14 человек. Военный суд приговорил Нестора Махно к 20 годам каторги. Ввиду его несовершеннолетия, Каторгу заменили заключением в московских бутырках. В тюрьме Махно провел девять лет и заработал туберкулез. Значительную часть срока он пробыл в ручных и ножных кандалах за дурное поведение. Здесь же, в бутырках, он, как и большинство революционеров, обзавелся кличкой «скромный». Бедный, чедушный, маленького роста. На первый взгляд он как нельзя лучше соответствовал этому псевдониму, но только на первый взгляд. Бутырки стали той кузницей, в которой из юноши-анархиста с весьма расплывчатыми романтическими убеждениями выковали крестьянского вождя, предводителя многотысячной повстанческой армии, который своим высоким певучим голосом мог поднять мятеж на всей левобережной Украине, повести в бой на вражеские пушки и пулеметы, плохо вооруженную на бесконечно преданную своему батьке крестьянскую орду. Из бутырок Нестора Махно освободила февральская революция. В 1918 году Махно в Гуляйполе объединил под своим началом крестьянскую армию и быстро освободил значительную часть левобережной Украины от петлюровцев и первых белогвардейских формирований. Махно был именно таким, каким крестьяне хотели видеть своего вождя. Грамотный, но неинтеллигентный, умный, но неискушенный в политике, хитрый, но недальновидный, не переносящий дворянских сложностей, полагающийся на пулеметы и шашки, неприхотливый, но падкой на красивые атрибуты власти, эффектный гусарский мундир, прекрасные серые кони, лаковая коляска, хлеб-соль с поклоном подносимые на вышитом рушнике. Нестор Иван Чмахно одинаково оценил титул «батька», которым наградили его соратники, и звание красного командира. Он подписывал свои приказы комбрик батька Махно. В марте 1919 года Махно заключил с красным командованием соглашение, по которому его армия сохраняла свои черные анархистские знамена, внутреннюю организацию и название революционной повстанческой армии, Махно получил от красных оружия комиссаров-коммунистов и поступил в распоряжение командования Южным фронтом. Этот союз продержался четыре месяца. Прибыв на Украину в начале лета, Троцкий, принципиальный противник любых коалиций с так называемыми «попутчиками», Узнал, что Махно проводит в Гуляй поле съезд крестьянских советов, независимых от большевиков. 4 июня 1919 года в известиях появляется разгромная статья Троцкого под названием Махновщина. В этот же день вторая украинская армия, в которую входили и две бригады Махно, была срочно расформирована. Троцкий, видимо, не представлял всей мощи войск, сосредоточенных на юге Деникиным. Войска же Махно были обескровлены. Они вели тяжелейшие бои с белыми и едва не попали в окружение. 6 июня Троцкий выпустил приказ о закрытии съезда крестьянских советов, придании их суду революционного трибунала, ликвидации Махновщины и объявления самого Махно вне закона. В тот же день белые казаки прорвались в так называемый Вольный район возле самого Гуляйполя и уничтожили целый крестьянский полк. Через несколько дней с севера в так называемый Вольный район вторгаются несколько красных полков, громят крестьянские советы и коммуны, Затем арестовывают членов штаба Махно и казнят в Харькове. В большевистских газетах появляются сообщения об измене Махно и открытии им фронта. Отступление Красной Армии на юге списывают на измену Махно. После отступления Красной Армии на Украине махновцы оказались Единственной силой, противостоящей Деникину. Под началом Махно, кроме повстанцев, оказались остатки крымской армии РККА, а также остатки разбитых красными отрядов атамана Григорьева. Примечание. РККА. Рабоче-крестьянская Красная Армия. Григорьев. Николай Александрович. 1878-1919 годы, один из руководителей крестьянского повстанческого движения на Украине, участник Первой мировой войны, штабс-капитан. Служил в войсках Центральной Рады, Гетмана Скоропадского, Петлюры. В 1919 году перешел на сторону Красной Армии, командовал бригадой, затем дивизией. Увел дивизию с фронта, поднял мятеж, захватил значительную часть юга Украины. Его войска достигали численности 20 человек, имели 500 орудий, 6 бойнепроездов. В июле 1919 года присоединился к Махно, 27 июля расстрелян по его приказу как изменник революции за грабежи и погромы. Конец примечания. Армия Махно была плохо организована, плохо вооружена, но она была огромна, по разным оценкам от 50 до 80 тысяч человек и напоминала многоголовую гидру, у которой на месте отрубленной одной головы отрастают сразу три. В сентябре 1919 года Армия Махно была прижата деникинцами к Петлюре и окружена. Примечание. Петлюра Симон Васильевич, 1879-1926 годы, один из руководителей Центральной Рады и Украинской директории. Боролся как с Деникиным, так и с Красной Армией. Вступал в союз с польскими войсками во главе с Пилсудским, С 1920 года «Эмигрант» – конец примечания. Через два дня после жестоких боев, полностью уничтожив два офицерских полка, Махно вырвался из окружения. После этого прорыва махновцы совершают стремительный и победоносный марш по левобережной Украине. Они сходу берут Александровск, затем Екатеринослав. Махновцы уклоняются от прямых столкновений с добр армией, но разрушают Деникинские тылы, перерезают железные дороги, мешают снабжению армии, захватывая склады и обозы. Рейды Махно по тылам Деникина, начиная с сентября 1919 года, спутали все карты последнего. Это был небывалый, не имевший примера в истории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 Роковым образом повлияли на боеспособность Деникинских войск. Осень в девятнадцатом году выдалась ранняя и холодная. По утрам подмораживало, утренники сковывали грязь, и лошади легко ступали по твердой, сочно хрустящей корочке льда. Облака стремительно неслись на север, им до Москвы было совсем близко. Отряд же генерала Говоркова шел на юг. И в этом была какая-то унизительная неправильность, как будто Говорков отступал. Остались позади окраины Ценска, уютные мещанские домики с яркими ставнями, полисадники с георгинами и поздними астрами, редкие желтеющие рощи разбегались по холмам, впереди растилались, бескрайние степи. Отряд Гаваркова выглядел необыкновенно живописно. Проходили эскадроны регулярной кавалерии в красивой довоенной форме, драгуны, гусары. Всадники слегка подскакивали на рыси, покачивались пики с яркими значками. Каждый эскадрон отличался своими цветами. Ровной рысью шли казачьи сотни. Пригнувшиеся к лошадиной холке казаки казались сросшимися со своими конями, какими-то кентаврами. Они сами готовили свое обмундирование, поэтому все были одеты немного по-разному. Шли сотни кубанцев в папахах с красным верхом, и эти красные вставки были самых разных оттенков от Малинового до Бордового и ярко-алого. Это было удивительно красиво. Борис Ордынцев задержался на краю холма, привстал в стременах и оглядел раскинувшуюся перед ним картину. «Наверное, это последняя такая война на земле», — думал он. «Потом будут воевать машины, аэропланы». Вот и сейчас уже в Добрармии появились английские танки, французские самолеты, а здесь идет конница, как при Аустерлице, как в Бородинском сражении, да что там, как при Чингисхане и Батые. Проскакала казачья сотня из корпуса генерала Шкуро. В попахах из волчьего меха терские казаки Шкуро казались особенно свирепыми, настоящими дикарями. Впереди сотни знаменосец нес на пике волчью шкуру, отличительный знак шкуровцев, джигиты, так называемая «волчья сотня». Один из казаков бросил поводья, вскочил ногами на седло и, стоя на скачущей лошади, начал отплясывать лезгинку. «Что?» — Господин поручик, нравится? — раздался неожиданный голос, заставив Бориса вздрогнуть. Он обернулся. Рядом с ним, верхом на игреневом жеребце Ахилле, остановился полковник Азаров, командир прикрепленного к отряду Говорково-артиллерийского дивизиона. С некоторых пор полковник стал относиться к Борису по-дружески. Очевидно, поверил, что тот ему не опасен в сложном деле покорения Софьи Палны, а, скорее всего, здесь, в походе, далекими казались все штатские заботы. «Удивительно, что Шкуро дал нам своих казаков. Они очень ему преданы, и он никогда не разделяет свой корпус». «Да», — кивнул Борис. Иногда кажется, что это вроде не армейская часть, а партизанский отряд. Вроде армии Махно, против которой мы сейчас выступаем. Казаки даже называют своего командира не генералом, а батькой. — Хороший у вас конь, Борис Андреевич, — одобрительно глядел Азаров Ваську. — Острижен только неудачно. Да — Да-да, — усмехнулся Борис, — есть такой грех а в остальном очень хорош. Местность перед отрядом пошла холмистая. Чередовались невысокие возвышенности и ложбины. Генерал Говорков, используя особенности рельефа, выслал вперед по флангам колонны два казачьих разъезда. Казаки осторожно подымались на следующий холм и, убедившись, что впереди не видно противника, подавали знак. Тогда весь отряд... Кавалерия, батарея, обозы поднимался следом на холм, переваливал его и спускался в следующую ложбину, дожидаясь нового сигнала казаков. Так Говорков обезопасил свой корпус от неожиданного появления противника, одновременно пытался сделать появление корпуса внезапным. Переваливая холм за холмом, Говорковцы продвигались вперед. Степь была безлюдной такой, какой она была, должно быть в незапамятные времена, до татарского нашествия, а, возможно, и до Рождества Христова. Часы шли за часами. Ровный шаг коня убаюкивал Бориса. Ему начали уже мерещиться картины из довоенного прошлого, словно он видел короткие сны наяву. С благодарностью он вспомнил Саенко и его уроки верховой езды. Благодаря усвоенной им удобной казацкой посадке Борис почти не уставал, ноги не затекали, только монотонность осенней степи утомляла зрение. Поднявшись на очередной холм, казаки охранения придержали лошадей и подали знак. В ложбине перед ними кто-то был. Говорков с десятком всадников выехал вперед отряда, поднялся на холм к казакам, оценил ситуацию и дал несколько коротких распоряжений. Волчья сотня поскакала в обход холмов, разделившись на две полусотни, охватив ложбину кольцом. Борис, отъехав от батареи, осторожно поднялся на холм и выглянул через его гребень, стараясь не обнаружить себя. Внизу, в ложбине, Десятка два вооруженных людей, совершенно разбойничьего вида, сидели вокруг костра, на котором жарилась целая баранья туша. Рядом паслись их стреноженные лошади. Борис удивился беспечности этих людей. Они не выставили часовых и сидели у костра совершенно спокойно, как будто им нечего было опасаться. Внезапно из-за края холма С дикими криками вырвались казаки так называемой «волчьей сотни». Люди у костра явно были захвачены врасплох. Свирепый вид казаков, их устрашающие крики и сама внезапность их появления полностью деморализовали махновцев. Кто-то бросился к лошадям, кто-то схватился за оружие, но большинство просто пустилось на утек. Борис чуть тронул поводья, и Васька поднялся на самый гребень холма. Теперь уже не было нужды прятаться, а видно, отсюда было лучше. Он сам удивился тому жадному любопытству, с каким наблюдал за разворачивающейся внизу драмой. Он даже приподнялся в стременах и вглядывался в происходящее, боясь упустить какую-то деталь. Должно быть с таким же жадным любопытством древние римляне, и среди них философы, поэты, ученые наблюдали за кровавой драмой гладиаторских боев. Казаки, не встретившие серьезного сопротивления, были как будто разочарованы этим, и теперь играли с убегающими махновцами, как кот с мышью, Дав немного отбежать, они посылали своего коня ударом на гайки на перерез выбранной жертве. Теперь уже удар на доставался беглецу, и он, как заяц, бросаясь из стороны в сторону, пытался увернуться от беспощадного преследователя. Наконец, утомившись жестокой игрой, казаки один за другим начали ставить в ней точку, меняя на гайку на шашку. Один за другим махновцы падали под страшными ударами. Несколько беглецов не разделили этой судьбы. Говорков приказал казакам привести несколько пленных языков, чтобы подвергнуть их допросу. И вот пятерых махновцев казаки не зарубили, а оглушив рукоятью на гайки, положили как баранов поперек седла. Борис заметил, что в дальнем краю ложбины характер событий изменился. Несколько человек, осознав, что убежать от казаков не удастся и что все они будут зарублены поодиночке, решились оказать сопротивление. Встав в круг, они начали отстреливаться. С десяток казаков, окружив яростно сопротивляющуюся кучку людей, помчались вокруг них бешеной каруселью, не давая махновцам прицелиться. Горцуя на конях, они понемногу сжимали свой смертельный круг. Один или два выстрела все же достигли цели. Казак покачнулся в седле и покинул круг товарищей. Под другим упала убитая лошадь, но остальные не обращали на это внимания, и скачка становилась все бешенее. Наконец... Круг конных стал так тесен, что шашкой можно было достать последнего из отчаянно сопротивлявшихся махновцев, и вот все они попадали в траву, как падают под ударами серпа срезанные колосья. Борис опомнился. Ему стало стыдно того, как наблюдал он за чужой смертью. Он поспешно спустился с холма, возвращаясь к своей батарее. При этом думал, что одно только его оправдывает. Возможно, самого его ждет близкая смерть от вражеской пули, от махновской сабли или от случайной шрапнели. Борис не был по-настоящему верующим человеком, но тут, в этот холодный и ясный осенний день, он обратился к некоей высшей силе, в чьих руках была его жизнь и смерть, а также жизнь и смерть всех его товарищей по батарее и по походу, и жизнь и смерть всех сражающихся, убивающих и умирающих в этой бескрайней степи. Кто бы ты ни был, как бы ни звали тебя Бог, судьба или случай, я предлагаю тебе договор. Я не убью ни одного человека, иначе как защищаясь, спасая свою жизнь, не убью ни одного человека так, как убивали сейчас казаки в азарте преследования, в опьянении и ненавистью. Не убью так, как охотник убивает дичь. А ты сохранишь меня от случайной, бессмысленной, жалкой смерти в этом походе. Внезапный порыв ветра пробежал по степи, пригнув порыжелые осенние травы, растрепав конские гривы, взметнув знамена полков, и яркие значки эскадронов, и Борис Ордынцев принял этот порыв ветра как ответ на свою беззвучную молитву, как скрепление своего договора с судьбой. Петр Алымов встретил его понимающей усмешкой, но ничего не сказал. Тем временем из-за холма вернулась так называемая «волчья сотня», Казаки сбросили на траву перед генералом пленных махновцев. Трое из них поднялись на ноги. Двое остались лежать, никак не очухавшись после перенесенных ударов. Генерал Говорков спешился и подошел к ним. — Здорово, бандиты! — зычным голосом приветствовал он пленных. — Мы не бандиты! — громко и зло ответил рослый бородатый махновец, гордо выпрямившись и прямо глядя в глаза генералу. «Мы — бойцы отдельной бригады комбрига «Батьки Махно». «Ишь, какой гусь!» — с насмешливо уважительной интонацией проговорил Говорков. «А ты, небось, комиссар?» «Мы комиссаров не признаем», — ответил Бородатый. «Мы — революционные анархисты». «Анархисты?» Это что ж те, которые в Антихриста веруют? Говорков явно валял ваньку, хотел вывести из себя решительного махновца. Ни в Христа, ни в Антихриста мы не веруем. По-прежнему громко и зло отвечал пленный. А воюем мы с вами, с волочами, за крестьянскую волю без господа, да без начальников. Ну, большевики-то вам волю устроят. «Небо совчинку покажется!» — насмешливо парировал Говорков. «Мы сами большевикам что хочешь покажем, если пойдут они против крестьянской воли. Но-но! Там видно будет. Гляжу, братец, больно ты речист. Наверняка, комиссар».